За два или за три дня до моего освобождения, как раз в то время, когда я развлекал двор своими выдумками, к его величеству прибыл гонец с известием, что несколько его подданных, проезжая возле того места, где я был найден, увидели на земле какое-то громадное черное тело весьма странной формы с широкими плоскими краями, занимающими пространство равное спальне его величества». Середина его была приподнята над землей на высоту человеческого роста. Открывшие тело сначала думали, что это какое-нибудь невиданное животное, но, обойдя его несколько раз, убедились в ошибочности своего предположения, так как тело лежало на траве совершенно неподвижно. Став на плечи друг другу, они взобрались на вершину загадочного тела, которое оказалось плоской гладкой поверхностью, а само тело внутри полым, в чем они убедились, стопая по нему ногами. Нашедшие предмет решаются высказать предположение, что он принадлежит человеку горе, и если будет угодно его величество, то они берутся доставить его всего только на пяти лошадях. Я тотчас догадался, о чем шла речь, — И сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как по дороге к месту моего ночлега у меня слетела шляпа, которую я привязал к подбородку шнурком, когда греб в лодке, и плотно надвинул на уши, когда плыл по морю. Вероятно, я не обратил внимания, как разорвался шнурок, и решил, что потерял шляпу в море. Описав свойства и назначение этого предмета, я умолял его величество сделать распоряжение немедленно доставить мне его. На другой день шляпа была привезена мне, ой, но в неблестящем состоянии. Вощики пробили в полях две дыры на расстоянии полутора дюймов от края, продели в дыры крючки, крючки привязали длинной веревкой к упряжи и волокли, таким образом, мой головной убор добрых полмили». Но благодаря тому, что почва в этой стране совершенно ровная и гладкая, шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал. Спустя два дня после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, привести себя в боевую готовность. Его Величество пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу, Колоса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире, потом он приказал главнокомандующему, старому опытному военачальнику и моему большому покровителю построить войска сомкнутыми рядами и провести их церемониальным маршем между моими ногами. Пехоту по двадцать четыре человека в ряд, а кавалерию по шестнадцати, с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками. Весь корпус состоял из трех тысяч пехоты и тысячи кавалерии. Его Величество отдал приказ, чтобы солдаты под страхом смертной казни вели себя вполне прилично по отношению к моей особе во время церемониального марша, что, однако, не помешало некоторым молодым офицерам, проходя подо мною, поднимать глаза вверх. И сказать правду, мои панталоны находились в то время в таком плохом, состояние, что давали некоторый повод и подивиться, <смех> и посмеяться. Я подал императору столько прошений, и докладных записок о моем освобождении, что, наконец, его величество поставил этот вопрос на обсуждение сперва своего кабинета, а потом уже и Государственного совета. Все отнеслись ко мне благожелательно, кроме Скарыш Болгалама который без всякого повода с моей стороны стал моим смертельным врагом, но, несмотря на его противодействие, большинством голосов дело было решено и утверждено императором в мою пользу. Болгалам занимал пост Гальбета, то есть адмирала королевского флота, и был любимцем императора. Человек весьма сведущий в своем деле, но угрюмый и резкий, он с трудом согласился на мое освобождение — но настоял при этом, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я получу свободу, после того, как мною будет дана торжественная клятва свято соблюдать их. Скайреш Болголам в сопровождении секретарей нескольких знатных особ сам доставил мне документы, в которых излагались эти условия. Когда они были оглашены, с меня взяли присягу в том, что я не нарушу их, причем обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины — а затем согласно предписаниям местных законов. Церемония заключалась в том, что я должен был держать правую ногу в левой руке, положив в то же время средний палец правой руки на темя, а большой — на верхушку правого уха. Но, быть может, читателю будет любопытно составить себе некоторое представление о стиле и характерных выражениях этого народа, а также познакомиться с условиями, на которых я получил свободу, Поэтому я приведу здесь полный буквальный перевод означенного документа, сделанный мною самым тщательным образом. Гальбастума Морен Эвлем Гердайло Шефин Молли Олли Гой Могущественнейший император Лилипути, отрада и ужас вселенной, коего владения, занимая пять тысяч блестрегов, около двенадцати миль в окружности, распространяются до крайних пределов земного шара... Монарх над монархами, величайший из всех сынов человеческих, который своей стопой упирается в центр земли, а главою касается солнца, одно мановение которого приводит в трепет земных царей, приятный, как весна, благодетельный, как лето, обильный, как осень, и суровый, как зима, его императорское величество высочайше повелеться, соизволил изволил предложить вновь прибывшему в его небесные владения человеку горе следующие пункты, которые тот под торжественной присягой обязуется принять и свято исполнять. Во-первых, человек гора не имеет права оставить наше государство без нашего письменного натосоизволения, скрепленного нашей большой печатью. Во-вторых, он не имеет права входить в нашу столицу без особенного нато разрешения, причем жители должны быть предупреждены за два часа, чтобы успеть укрыться в домах. В-третьих, вышеназванный Человек-гора должен ограничить свои прогулки большими дорогами и не смеет гулять или ложиться на лугах и полях. В-четвертых, во время прогулок по означенным дорогам он должен внимательно смотреть под ноги, чтобы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег, он не должен брать в руки упомянутых подданных без их на то согласия. В-пятых, если потребуется быстро доставить гонца к месту его назначения, то человек-гора обязуется раз в луну относить в своем кармане гонца вместе с лошадью на расстояние шести дней пути и, если потребуется, доставлять означенного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству. В-шестых, он обязуется быть нашим союзником против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который теперь снаряжается для нападения на нашу империю. В-седьмых, упомянутый человек-гора часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены нашего главного парка, а также при постройке других наших зданий. В восьмых упомянутый человек-гора в течение двух лун должен точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережье и сосчитав число пройденных шагов. Наконец, под торжественной присягой, Вышеназванный Человек-гора обязуется в точности соблюдать означенные пункты, и тогда он, Человек-гора, будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1724 наших подданных. Вместе с этим Человек-гора будет пользоваться свободным доступом для лицезрения нашей особы и другими знаками нашего благоволения, дано... В Бельфабараке, нашем дворце, в двенадцатый день девяносто первой луны нашего царствования. Я с большой радостью и удовлетворением дал присягу и подписал эти пункты, хотя некоторые из них не были так почетны, как я желал бы, но я утешал себя мыслью, что они продиктованы злобой верховного адмирала Скайрэш Болголама». Мои цепи были немедленно сняты, и я стал совершенно свободен. Сам император оказал мне честь своим присутствием на церемонии моего освобождения. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества, но император велел встать и после нескольких ласковых слов, которых я, во избежание упреков в тщеславии, не стану повторять, заявил, что надеется найти во мне полезного слугу, и человека вполне достойного тех милостей, которые он уже оказал мне и собирается оказать в будущем. Пусть читатель благоволит обратить внимание на то, что в последнем пункте условий моего освобождения император постановляет выдавать мне еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1724 лилипутов. Спустя некоторое время я спросил у одного моего придворного друга, Каким образом была установлена такая точная цифра? На это он ответил, что математики, его величество, определив высоту моего роста при помощи квадранта и найдя, что эта высота находится в таком отношении к высоте лилипута, как 12 к 1, пришли к заключению, что объем моего тела равен по крайней мере объему 1724 тел лилипутов, а, следовательно, Оно требует во столько же раз больше пищи. Из этого читатель может составить понятие как о смышленности этого народа, так и о мудрой расчетливости его императора.